глава 15, где случаются новые знакомства, а ночь идёт своим чередом. Порой люди обзаводятся странной привычкой разговаривать с котами. Это происходит, на мой взгляд, от общей их неустроенности и отсутствия того душевного равновесия,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 Ежи, конечно, слышал, что в прежние времена и мир был ярче, и маги крепче, и ведьмы злее. Однако к рассказам этим относился скептически, не без оснований полагая, что в основе многих лежат не столько факты, сколько плоды чужого воображения. А воображение оно такое, веры ему нет. Но сейчас лес отпустил их легко, будто и не водил ежи не подкладывал подники зачарованной тропы, не пытался убаюкать, успокоить до смерти. По неволе вспомнились страшные сказки из тех, что любили рассказывать местечковые пацаны у костра. Про старые леса, про бочаги, в которые нельзя глядеться, потому как водяник с отражением и лицо заберёт, а там и высунется, выметнется на волю, за одно и тело примеривая, и жизнь чужую, пусть и недолгую. про тропы заповедные и места заветные, спать в которых никак не можно, потому как если и проснешься, то не там и во время иное, а то и вовсе кем-то другим. И не факт, что человеком всколыхнулось всё в памяти. Вылезло вдруг, удивляя, что оказывается, еже знал, когда-то знал, а потом забыл. Пошёл учиться, выучился, поверил в науку, остальное же Он шёл изо всех сил, стараясь не отстать от ведьмы, которая скользила по лесу, частью этого леса являясь. И по спине ежи бежали мурашки при мысли, что она могла бы и не разбудить что тогда. И вправду бы обернулся туром лесным или медведем, зверем, которому одну ночь в году будет даровано право и шанс вновь человеком стать. Или просто ушёл бы под мхи. Лёг бы под коренье, сам бы не заметил, как растворился бы в лесу. А потом лес расступился, и ежи увидел дом. И не просто увидел, он всей сутью своей ощутил, что это именно то место, в которое они с Анатолем попасть стремились. И вот попал. Только от чего-то не радостно, напротив, тянет отступить, добраться до знакомой уже дыры, и глядишь, В лесу он до рассвета дотянет. Ежость стиснул зубы и не без труда, но протиснулся в дыру, которая возникла в ограде. И вот странно, стоило переступить черту, отойти ненадолго, и он не удержался, оглянулся, но дыры не увидел. Поблескивали в лунном свете прутья, тянулись к небу в ответь. И что-то подсказывало, что без медвежьего дозволения он из дома не уйдёт. А потому, потому ссориться с ведьмою никак нельзя, а лучше бы и вовсе расположить её к себе. Только как? Там в столице с ведьмами всё было понятно. Одни искали себе состоятельного мужа, способного содержать на должном уровне. Другие тоже мужа, но умного, такого, который будет знать собственное место и не станет мешаться под ногами. Первых было больше. Отвторых боги миловали. Правда нынешняя не походила ни на тех, ни на других. И по дорожке шла к дому, что высился огромною, пугающую громатиной. И как возвели-то такую? Усадьба Кизалковичей была хороша, но рядом с этим вот домом гляделась бы откровенно жалкой. Да, подобных особняков и в столице по пальцам перечесть можно. Волкова стало быть князья. Нет, сам ежик тоже князем числился, но давно уж не испытывал людей по поводу собственного титула, от которого польза была красивая строка на визитной карточке, да возможность из всех невест матушку сватаемых выбирать тех, что парадоитей. Нет, эти князья были иными. Ежик кое-где ощущал эхо древней силы, что скрывалось под домом И удивлялся тому, что не слышал его прежде, что место это спрятано от людей, а теперь он не сомневался, что прятали его весьма старательно. За столько лет не приманило нового хозяина или хозяйку. Ведьма провела ладонью по волосам, которые сзади оказались ещё короче, чем спереди. И ей же было несколько неудобно смотреть на лосоватый её затылок. А в городе лавка имеется, где по рекаме на западную манеру торгуют. Всё больше, конечно, парадными, сразу в причёски уложенными. Но если попросить, то и косу сделать могут. Только как бы ведьме сказать, чтоб не обиделась. Вдруг до да предложением своим он ежи напомнит от человеке, что обошёлся с нею недобро. Попался бы этот человек ежи. Девочку он увидел первым и ничуть не удивился, вернув стал уже удивляться. Только порадоваться и смог, что жива и хорошо бы ей до утра живой остаться. Лиричка Ежи отстранил ведьму и подхватил дитя на руки. Да чего же лёгкая. Аннушка, о которой помнилось весьма смутно, тоже была невесомой, до того, что и мальчишку Ежи умел её поднимать. Девочка приоткрыла глаза. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, она улыбнулась, светло и ясно. И сердце защемило по забытой уже болию. Надо же, оказалось, что отпустил и сжил, смирился. Давайте в дом, ведьма тяжко вздохнула и дверь открыла. Только, пожалуйста, осторожнее, на котят не доступите. батюшка ругается. Тихо спросила Лилечка, обнимая шею тонкими ручонками. Волнуется. Пара ступеней и порог. Неприятное ощущение, будто вновь на него ежи смотрят. В огромном холле пусто и сумрачно, и от сумрака этого разглядеть дом не выходит, разве что понять, до чего же он огромен. Высокие потолки, лестница, что разбегается на два крыла. Балюстрада скорее угадывается, нежели видна. Так же угадывается и рисунок, выложенный на полу. Волк ощерился, будто предупреждая, что не стоит сюда заглядывать тем, кто задумал недоброе. И сам дом, взбудораженный появлением людей, тоже недоволен. Он живой. Неразумный, нет, но определённо живой. И подчиняясь желаниям ведьмы, дом пробуждается. зажигая один камень за другим. Боги пресветлые. Раздражённый голос заставляет её же обернуться, и руки сами собой складываются оборонным знаком. И кого ты из леса притащила? Это маг, верховный. Ведьма выглядела виноватой, а призрак не призрак, и только человек, далёкий от магической науки, мог совершить подобную ошибку взять и перепутать призрака и воплощённую душу. Это Евдоким Евдоким Афанасьевич соизволил представиться тот, кто добровольно отказался от посмертия. Князь Волков. А это Еже тоже князь Курбинский. Добавил Еже подозреваю, что фамилия его на Волкова впечатления не произведёт. Так и вышло. Тут лишь фыркнул презрительно. Наверное, будь еже помоложе, обиделся бы. В университете обижался, когда кто-то из тех, кто и вправду к ней зья, позволял себе подобное. И Верховный Мак ведьма почесала своего зверя за ухом. Верховный Мак этот мальчишка Евдокимов Анасеевич изволил воплотиться за спиной ежи, и отрезковы изменения векторов силы потянуло холодом. Каннопень, конечно, никогда-то большим городом не был, но чтобы так до чего докатился мир? А это Лиля, правильно? Лилечка кивнула. Она потерялась, а потом вот нашлась. Вновь повеяло холодом, и подумалось вдруг, Что с призраком еже справился бы, случалось встречаться, а вот воплощённая душа дело другое. И сил его малых не хватит даже на то, чтобы запереть эту самую душу в камне-ловушке, если бы вдруг оказался этот камень совершенно случайно да в кармане. Но карманы были пусты, а дом, древние дома имеют свой характер, так поговаривали, и не каждого принять готовый И от того столица строилась да перестраивалась, особенно белый город, который давно уже перестал белым быть. Но «Ну, не выгонять же их посреди ночи. Привела ведьма аргумент, самой ей показавшийся веским. И потому, как тяжко вздохнула душа, знать бы, кем был при жизни этот самый Евдокимов Аносиевич. Еже понял, что выгонять их не станут. Гостевые покои там Ответили им, махнув куда-то в сумрачные глубины дома. Благодарю. Еж отвесил поклон, которому наверняка не хватало изящества. Не стоит, маг, боги пресветлые, это иверхованный маг. Душа захохотала, и голос её, отражённый стенами, ударил. К щекам прилила кровь, стало вдруг неимоверно стыдно, хотя ничего-то стыдного еж не делал. И вообще. Батюшка волнуется, тихо-тихо произнесла девочка, глядя на душу снизу вверх, и столь жалобно, что и то смутилась. Во всяком случае, смех оборвался. И вправду, над бывсника послать, если не князю, всё же ежи не столь близко знаком, чтобы ставить собственную метку, то хотя бы Анатолию. Мысленно обругав себя за бестолковость, Он попытался сотворить этого самого вестника. Только знакомое заклятие создалось и рассыпалось золотистой пылью. Дом и вправду был стар, а ещё придирчив к гостям и не собирался дозволять им всякое тут. Я же попытался ещё раз, лишь для того, чтобы убедиться, что дело вовсе не в его неумении, но именно в самом этом месте. Не вышло. Почтовая коробка у него есть, поинтересовался евакимов Афанасьевич, который и не думал исчезать, но на ежи поглядывал с интересом. Девочка кивнула. А вот ежи подумал, что вовсе не выглядит она столь уж исмождённой. Нет, бледная и худая, почти полупрозрачная, что нормально для детей с её болезнью, но притом всём в обморок не падает, да и стоит, головой укрутит, озираясь с обыкновенным детским любопытством. Аннушке вот ничего-то интересного не было. В последний год она и вставала-то редко, предпочитая проводить время на лавке под тяжёлым овчинным тулупом, из-под которого выглядывали лишь побледневшие рыжие прядики. В таком случае, полагаю, господин Мак не откажет нам в любезности. Буду бесконечно счастлив помочь. Ежевновь поклонился. Прошу следовать. Следовать за духом не хотелось категорически, но ведьма кивнула и сказала: "А я пока найду, чем вас покормить". Причём произнесено это было каким-то пристранным тоном, будто она точно знала, что еда есть, но сомневалась, стоит ли ею делиться. А ей же вспомнились сказки, те самые детские, в которых доверчивый путник брал из рук ведьмы пирожок и это сказки. просто сказки. В конце концов, превращение человека в лягушку не научно. Восла тоже. И и он заставил себя ответить. Благодарю. Ша двигалось чуть быстрее, чем следовало бы, вынуждая ежа поторапливаться. Приходилось почти бежать, и бег этот не оставлял времени осмотреться. Хотя что уж греха таить, осмотрелся бы еж с превеликим удовольствием. Когда ещё выпадет оказаться в подобном то месте? Но коридор зала показавшийся огромный и гулкой. Какие-то картины в тяжёлых рамах. Рамы тускло поблёскивают, Вот в цветах солнечных камней. Но изображение будто пылью покрыто или пологом. Снова коридор, лестница с высокими ступеньками, бьётся, кружит и кажется бесконечной, хотя это совершенно невозможно. И ей же приходится перескакивать через ступеньки. Сердце стучит, в груди колокочет, и кажется, Евдокимов Афанасьевич точно знает, каково людям на этой вот лестнице. иначе бы не улыбался этот прихідненька. Всё ли хорошо, господин Мак? Поинтересовался он, повиснув в пустоте. Всё просто замечательно. Тогда продолжим, осталось не так и долго. Помнится, моя супруга эту лестницу тоже недолюбливала, мир праху её. В чём-то я её понимаю. Еже всё-таки приостановился ненадолго, дух переводя. Пришлось даже подъёмник строить. Вот ведь и ругательство еже сдержал. Во-первых, он в чужом доме, во-вторых, явился сюда незваным. Спасибо, что вовсе в лесу не оставили. Как давно, простите за моё любопытство, оно неуместно, однако, без малого третью сотню лет произнёс дух и махнув рукой отступил. Прошу, дверь не заперта. Что до прочего, единственное, о чём прошу, будьте аккуратны. Дверь, тёмный дуб и серебряное плетение. Символы знакомы, но сочетание их кажется напрочь лишённым смысла. Чего быть не может. А потому еже замирай той вот двери, отчаянно пытаясь запомнить всё, каждую мелочь. Руна Ис, похожая на бычьи рога, а потому и прозванная рогатой, упирается в косяк, продолжаясь, превращаясь в совершенно женскую ладу. И та уже прорастает в третью руну и в четвёртую, создавая сложнейший узор. Дерево тёплое, металл холоден. Сила. Сила ощущается, вот только осталась её на самом донышке и к лучшему. что-то подсказывало, что в ином случае вряд ли бы еже получилось бы открыть дверь. Теперь же она отворяется беззвучно. Порог, ковёр, облако пыли или, к сожалению, моя лаборатория находится чуть в стороне от дома. И в Докимов-Анасеевич возникает уже внутри, а по тому за пределами сохранного контура. Здесь холодно. И этот холод совершенно не характерен для лета, для нынешней ночи едва не заставляет ежи отступить. Он словно предупреждает, что не стоит соваться туда, куда не звали. Звали и вовсе не из-за любезности. Могу я свет создать? сказал и поморщился, вспомнив, что его магия здесь не работает. Однако солнечные камни молчат, не пытаясь гореть. В них тоже не осталось сил. как и во всей этой комнате. Она невелика и похоже, что является лишь одной из многих, потому и похоже скорее на гостиную, чем привычную ежи лабораторию. Просто напитайте камень силой. Ивдакимов Афанасьевич взмахнул рукой. И не стесняйтесь. Я вижу, вам любопытно, ну хоть кому-то. Любопытно. Вступает еж осторожно. Ему вдруг становится страшно, что само его присутствие навредит штукомнети, что, что этой вот заброшенной башне. На пушистом ковре остаются следы. А холод, холод не уходит. Этот холод подёрнул стены из морозьью, посеребрил железные подставки, да и сами солнечные камни покрылись толстым слоем сезива льда. Почему? Обратный эффект. Реакция Шаторского. никогда не слышал чему вас столько учат ивтакимов анасиевич покачал головой всем видом своим выражая неодобрение один из фундаментальных законов ежекоснулся камня холодно матьево в месте где происходит одномоментный выброс энергии величина которого превышает критическую по шкале егорьева окунева образуется локус дестабилизированной негативной силы. Кроме холода не ощущалось ничего. И тянуло убраться поскорее. Но Ежиу прямо стиснул зубы, он заставил себя положить руки на ледяной кокон и сосредоточился. Солнечный камень ощущался, да, примерно как накопитель и ощущался, только большой. Стоило потянуться к нему, и он, очнувшись, сам принялся тянуть из ежи силы. находиться долго здесь не рекомендую, проворчал давно почивший Мак. Негативная сила имеет обыкновение сказываться на живых негативно. Тогда камень слабо засветился, позволяя разглядеть не только сумеречные очертания мебели, наполнившей комнату. Гостиная и есть. Ковёр на полу, картины на стенах, и вновь же слишком темно, чтобы разглядеть детали. Столик, пара кресел. Одно изящное, хрупкое, с резной гнутой спинкой, которую покрывала ледяная короста. Второе куда как больше, тяжелее. Массивные ножки его тонули в ковре. Скалились резные волчьи головы на подлокотниках, казавшиеся столь живыми, что еже стоило немалого труда не отпрянуть. Он, зачарованный этими головами, Не сразу обратил внимание на того, кто скрывался в глубине кресла. Сперва он заметил желтоватые ладони, возлежавшие на загривках волков, будто сдерживавшие их, недовольных появлением чужака. Потом Да, много воды минуло. Евдакимов Афанасьевич поморщился, вынужден признать, что физическая моя болочка, за прошедшие годы претерпела некоторые изменения. Мертвец был мертвецом, как бы ни странно сиё звучало. В старом и сохшем, его голова упала на грудь, и пыльные пряди волос скрыли лицо. Ежи отвернулся, испытывая до крайности неловкое чувство, будто случилось ему не нароком увидеть нечто даниль за личного свойства. Не стоит печалиться, молодой человек. Это лишь оболочка. Возможно, если бы вы позволили, я мог бы у вас ведь имеется семейная усыпальница. Несомненно, таковая была. Старый дом да без усыпальницы это просто-напросто невозможно. Я бы мог перенести вашу ваше тело, подсказал Евдокимов Анасиевич. Это весьма любезность вашей стороны. Однако пока Я попросил бы вас оставить всё как есть. И вовсе старайтесь не прикасаться здесь ни к чему, лишний раз. Как понимаю, о свойствах негативной энергии вы понятия не имеете. К сожалению, в таком случае, Ливея, вот там, видите, шкатулка украшена головой волка. Только руками пока не берите. Еже молча стянул служебный кафтан. изрядно пострадавший нынешней ночью. Вот так. Одобрительно кивнул Евдокимов Афанасиевич. Надеюсь, контуры сохранились в целости, и тогда вам нужно будет лишь напитать их силой. А где вы, простите, учились? В университете. Ежине Бестрода поднял шкатулку, с виду небольшая и весьма изящная, она оказалась неожиданно тяжёлой. И из кафтана наравило выскользнуть, обжечь холодом пальцы. Что-то незаметно.